«После моего последнего письма к вам я встретил еще одного соседа, мистера Франкленда из Лафтарголля, который живет в четырех приблизительно милях на юг от нас. Он пожилой человек, краснолицый, седовласый и желчный. Он питает страсть к британскому закону и истратил большое состояние в тяжбах. Он судится из одной любви к судам» и одинаково готов смотреть на вопрос с различных сторон, поэтому не мудрено, что эта забава оказалась дорого для него. Иногда он закрывает право проезда и предоставляет приходу тягаться с ним из-за того, чтобы его вновь открыть. Иногда он собственными руками выламывает чужую калитку, и объявляет, что здесь незапамятных времен существовала тропинка, предоставляя собственнику преследовать его за нарушение чужой собственности. Он — сведущий человек в древних владельческих и общественных правах и применяет иногда свои познания в пользу фернвордских сельчан, а иногда против них. Так что его периодически то носят с триумфом на руках по деревенской улице, то заочно сжигают. Говорят, что в настоящее время у него на руках девять судебных дел, которые поглотят, вероятно, остаток его состояния и таким образом вырвут его жало, и впредь он сделается безвредным, добродушным человеком. И я упоминаю о нем только вследствие вашего настойчивого требования, чтобы я посылал вам описание людей, окружающих нас. Любопытно его настоящее времяпрепровождение. Он любитель астроном имеет прекрасный телескоп, с которым лежит на крыше своего дома и целый день наблюдает болото в надежде увидеть беглого преступника. Если бы он ограничивал этим свою деятельность, то все было бы хорошо. Но ходят слухи, что он хочет преследовать доктора Мортимера за то, что тот вырыл неолитический череп из могилы без согласия ближайших родственников. Он разнообразит несколько нашу жизнь, внося в нее комический элемент, в котором мы очень нуждаемся. А теперь, ознакомив вас с обстоятельствами, касающимися беглого преступника Стаплтона доктора Мортимера и Фракланда из Лафтарголя, я закончу это письмо тем, что важнее всего, рассказав вам поподробнее о Барриморах и, в особенности, об удивительном открытии, сделанном в прошлую ночь.